Глава 20 Я перевела дух. Нет, все-таки французы другие. Они патологические трусы. Наш человек не станет сюсюкать с женой. Даст ей в глаз и делу конец. «Муся, Муся!» — заверещала трубка. «Ты где?» «Сижу в автомате», — пояснила я. «Выдаю шоколадки». «Обалдеть!» — воскликнула Машка. «Зачем?» «Игра такая!» — нашлась я. «Ага!» — закричала Маша и отсоединилась. Размышлять, что случилось, почему дочь внезапно прервала беседу, не было времени. Очередная купюра влетела в автомат. На сей раз покупатель жаждал печенье Я решила учесть все совершенные ранее ошибки. Внимательно обозрела щель, откуда выкатилась монета. Сняла пачку, оценила ее размер и поняла, этот товар надо выдавать через окошко для банок. Я начала аккуратно выталкивать пачку во внешний мир. Но едва она на треть вылезла из автомата, как покупатель с жадностью вцепился в нее и силой дернул на себя. Мои пальцы не успели вовремя разжаться и выскочили через отверстие наружу, «Лёша!» — взвизгнули с внешней стороны. «А! Человек! Там! А!», -а, -а! «Не стери Танька!» — сурово приказал мужчина. Около автомата снова стояла пара из России. Я попыталась втащить руку назад, но мне это не удалось. «Это прикол!» — предположил Алексей. «Чтобы таких дур, как ты, пугать!» «Стёбна!» Совсем невеселым голосом сказала Таня. Я чуть не обосралась. «Бери свою дрянь и отчаливаем», — распорядился лёша «Оно вкусное», — возмутилась Татьяна. «Почему, если я чего хочу, то это дрянь?» «Фиг его знает, почему тебе всегда всякую гадость жрать охота», — отозвался супруг. «Наверное, ты в свою мать пошла». Скотина взвизгнула Таня. На свою мамашку полюбуйся. Деревня! Еще разок нахамишь, по роже схлопочешь, — просипел муж. лёха глянь!» — совсем другим тоном произнесла Таня. «Но куда?» — продолжал злиться муж. «Если опять на ком-то брюлики увидела, то все не скупить карата «Кара-то три, не меньше!» — зашептала Таня. «Опять за свое!» — запыхтел лёша «Мы только вчера побывали в золотом ряду. А тебе снова цацки подавай!» «На пальцы смотри!» — приказала Татьяна. «Это не кустарные изделия, фирма!» Я обомлела. Мою руку украшает красивый и дорогой перстень, подаренный на день рождения баронессой Макмайер. В быту Наташкой... Моей лучшей подругой, которая мне ближе родной сестры. История дружбы Наташи и Даши рассказана в книгах «Крутые наследнички» и «За всеми зайцами». Дарья Донцова, издательство «Эксмо». Я великолепно знаю, что она никогда не приобретет так называемое поточное изделие. Она явно заказала эксклюзив. Сколько стоит украшение, лучше не знать. Хорошо, что перстень туго сидит на пальце. Снять его очень трудно. Значит, и потерять невозможно. Вот уже несколько лет он является моим талисманом. Я практически не снимаю кольцо. И настолько сжилась с ним, что почти его не замечаю. Глупости! — заржал Лёша. Это стекляшка! Не спорь. Сурово оборвала его Татьяна. «Я точно знаю! Брюлик чистейшей воды!» «Врешь!» — понизил голос муж. «Чтоб мне больше серег никогда не покупать!» — воскликнула Таня. «Минуточку!» Цепкие, чуть липкие пальцы начали стаскивать мой перстень. Я решительно сжала кулак. «Вау! Сопротивляется!» — буркнула Таня. «Оставь!» — испуганно велел Лёша. И тут у меня снова ожил мобильный. «Прости, Мусик!» — защебетала Маня. «Батарейка села, я искала зарядку. но ну, ты понимаешь!» Таня вонзила в мою ладонь ногти. «Фиг тебе!» — заорала я. варюга «Вау!» — завизжали снаружи. «Муся, ты не заболела?» — испугалась Машка. Но мне было не до Манюни. Вновь устроив сотовый в углублении, я пыталась втянуть ладонь в автомат. Но Таня не собиралась отпускать добычу. Пару мгновений мы боролись. Потом кто-то с силой пнул агрегат и заорал. «Мой брюлик!» «Пошла вон!» — возмутилась я и поняла, что дверца распахнулась. Путь на свободу был открыт, но я не могла им воспользоваться, так как в мою руку мертвой хваткой вцепилась наглая Татьяна. «Муся, Муся, Муся!» — нервничала Маша. «Алло, отзовись, что происходит?» «Ну-ка глянь, чё у него в потрохах?» — азартно приказала Татьяна. «Похоже, в автомат сзади посмотреть можно». Интересно. какие ощущения испытывает шпион когда понимает что он попался какие чувства охватили разведчика исаева когда мюллер произнес Алас штирлиц попрошу остаться тут баба ахнул лёша я обернулась и стараясь придать лицу приветливое выражение поправила женщина а ваша жена пытается украсть мое кольцо. «Отпусти сейчас же!» испугался Алексей. «Танька, брось!» «Оставить такой брюлик? Нет уж, я не дура!» прозвучало из-за автомата. Я чуть приподняла бровь. лёша исчез. «Муся, Муся!» надрывалась Маня. Я схватила трубку. «Все в полном порядке, солнышко, просто я играю на автоматах». «Давай созвонимся чуть позднее, сейчас сорвут джек-пот». «Желаю удачи!» — повеселела Манюня. «Забери у него все денежки». В ухо полетели частые гудки, и пальцы ощутили свободу. Резким движением я втянула руку назад и с гордо поднятой головой вышла наружу. Лёша и его жена с полуоткрытыми ртами замерли на месте. «Чё ты там делала?» — отмерла Таня. «Очень некрасиво красть чужое кольцо», — ответила я. «Я думала, оно автоматское», — прогудела пергидрольная дамочка. «Неприлично воровать даже у железного ящика», — не сдавалась я. «Фу, жадность до добра не доводит». «И это ты говоришь?» — ринулась в атаку Таня. «Зачем туда влезла?» «Мою жену, а сама шоколадки захотела!» Набычился Лёша. «Ща охрану кликну!» Я сохранила царственный вид. «Пожалуйста, моя смена уже закончена. Бриллиант получила, могу уходить». «Тебе дали камень?» — дёрнулась Таня. Я кивнула. «Вот это самое колечко!» которое ты хотела украсть. Но блондинке было совсем не стыдно. «Кто?» «Секрет», — прошептала я. «Сюрприз для постоянных клиентов? Развлечение для тех, кто регулярно посещает Пхасу?» «Расскажи, пожалуйста», — застонала Таня. Я отказалась. «Нет-нет, невозможно». «Я умру, если не узнаю», — пригрозила Таня. Ладно, сдалась я. Заходишь в автомат, выдаешь людям банки и шоколадки, а через четыре часа он тебе кольцо выбрасывает. Но это огромный секрет. Забава, придуманная владельцем гостиницы, исключительно для своих. Прощайте, господа. Да, совсем забыла. Иногда автомат бывает особенно щедр. и выдаёт диадему или колье. вы мне перепал лишь крохотный трёхкаратник. Быстрым шагом я рванула к лифтам и, входя в кабину, увидела Лёшу и Таню. Парочка по-прежнему стояла около автомата и, судя по жестам, о чём-то жарко спорила. Без пятнадцати восемь я в чёрном платье и туфлях на слишком высоком для меня каблуке, спустилась вниз и отдала ключ партье «Спасибо, мадам!» — утомлённым голосом поблагодарил тот. «Азамат, вы не заболели?» — спросила я. «Очень благодарен за заботу», — сказал парень. «Суматошный день выдался. Представляете, подошла пара из России и на полном серьёзе сообщила». Автомат в холле пытался с ними разговаривать. Спорил, не давал шоколадки, надо его наказать. Бред! Я до сих пор в лёгком шоке. С такими жалобами клиенты ещё не обращались. Ну как можно наказать шкаф с конфетами? «Если вы закончили болтать, то, надеюсь, обратите на нас внимание», — недовольно сказал знакомый голос по-французски. Я покосилась на горбоносую черноволосую женщину и удивилась. Никогда ранее её не видела, но где-то слышала чуть натреснутое контральту. — Я мадам на «Б» из 148-го номера, — продолжала француженка. — Хочу подать жалобу на автомат в холле. — Анетта, на не надо! — попросил приятный баритон. — Не вмешивайся, Жорж! — попросила дама. Я прикусила губу. Здравствуй, жадный Жорж, требовавший от бедного автомата батончик и получивший вместо одной сразу несколько шоколадок. Рада знакомству, Анетта. Твоему умению укрощать супруга можно позавидовать. «Что случилось, мадам?» — спросила Замат. Сначала автомат выдал вместо дорогой конфеты дешевую, а потом стал упрекать нас», — объяснила Анетта. «Мы заплатили хорошие деньги и хотим иметь нормальный сервис», — встрял Жорж. «Разве позволено автомату по продаже батончиков укорять постояльцев?» — продолжала Анетта. «Накажите его!» «Как, мадам!» — пискнул Азамат. «Выгоните вон!» — топнула ногой Анетта. Пусть идёт на биржу труда!» Лицо Азамата вытянулось. Мне стало жаль парня. «Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу, но агрегат с конфетами не может получить статус безработного. Он не человек», — сказала я. «Жорж», — протянула аннета — «узнаёшь?» «Да, дорогая», — незамедлительно отозвался муж. «Конечно». «Мадам, вы...» «Автомат по продаже батончиков!» Я отпрянула. «Нет, я на него не похожа. Спереди нет ни кнопок, ни деньгоприемника, ни упоминания уж о витрине со сладостями». «Мадам, месье, это наша гостья!» Попытался спасти меня Азамат. «Голос!» — объявил Жорж. «Мы музыканты!» Скрипка и альт в оркестре. Добавила Анетта. «Мы никогда не спутаем звук. А ну, скажите, как не стыдно орудовать кулаком?» Я развернулась и поспешила к выходу. «Она автомат по продаже шоколадок», — завершила Анетта. «Нахалка!» «Мы подадим в суд на отель», — вторил ей Жорж. «Вы разоритесь на оплате издержек». Чем завершился диалог, я, слава богу, не узнала, потому что выскочила на улицу, увидела свободное такси, шмыгнула на заднее сиденье и приказала мне в старый город. — Это далеко, мадам, — предупредил водитель. — И сейчас уже поздно. — Всего-то без нескольких минут восемь, — рассердилась я. — Но если вам не нужен клиент, то я пересяду в другую машину, «Уже!» — воскликнул водитель. «С вас стоп, Хани!» «Расплачиваются по прибытии», — удивилась я. «Только не сейчас, мадам!» — проворковал шофер. Я не стала выяснять причину, по которой он решил стребовать деньги при посадке. Молча расплатилась и уставилась в окно. По вечерам во всех курортных местах начинается бурная жизнь. Зазывалы приглашают прохожих в рестораны, магазины манят открытыми дверьми. Это вам не Париж, где после восьми вечера куска хлеба не купить, потому что местные торговцы свято блюдут свой отдых. Парижского лавочника не разжалобит стадо голодающих туристов, прибегающих в его мини-маркет в момент, когда месье опускает железную штору. Вы хотите разжиться багетом и несколькими кусками ветчины? О, простите, господа, приходите завтра. Впрочем, ради соседки или постоянной покупательницы торговец еще может пойти на уступки. Но из-за иностранцев... Самой милой улыбкой парижанин запрет магазин и с чистой совестью поспешит к любимому креслу перед телевизором. А вот на Пхасо — наоборот. Витрины вечером соблазняют зевак товаром, а хозяева стоят на пороге, пытаясь переманить друг у друга клиентов. Машина резко свернула налево, направо, выехала на шоссе. Яркие огни остались позади. По сторонам мелькали редкие фонари. Я проявила бдительность. «Куда мы едем?» «В нужном направлении, мадам». — ответил шофёр. — Долго ещё нам добираться? — Минут пять, — успокоил меня он. Я вновь уставилась в окно. Пол уверял, что ресторан «Старый город» чуть ли не самый пафосный на Бхасу, но меня, похоже, завезли в глушь. Машина остановилась у Большой горы. — Приехали, мадам! — нервно объявил таксист. — Пожалуйста, выходите. — Но здесь никого нет, — засопротивлялась я. «Где старый город?» Парень включил дальний свет. Лучи фар выхватили из темноты большие, похожие на замковые ворота. «Перед вами, мадам. Там есть калитка. Ее надо толкнуть». «Это точно старый город?» С недоверием спросила я. «Вы ничего не перепутали?» «Мадам, я родился на пхасу прозвучала в ответ. Очень прошу, покиньте такси, мне пора возвращаться. Не успела я выйти наружу, как машина, взвизгнув шинами, развернулась и исчезла со сверхзвуковой скоростью. Я подошла к железным воротам, обнаружила калитку и вошла. Впереди тянулась узкая тропинка, выложенная мелкими камнями. Идти по такой на высоких каблуках затруднительно, но я поковыляла. Через минуту мне стало холодно. Спустя другую я сообразила, что передвигаюсь в некоем подобии тоннеля. Над головой не небо, а каменный свод, по сторонам стены, выложенные из грубо отёсанных плит. Кое-где светились тусклые лампы. Чем дальше я обрела тем меньше было фонарей. Все это мало напоминало дорогу к роскошному ресторану, и я решила вернуться назад. Поверьте, я нигде не сворачивала, но парадоксальным образом вышла не к огромным воротам, а к небольшой площади, в центре которой виднелись останки фонтана и две серые кучи. Мне стало страшно. Я сделала шаг, Наступила на что-то, споткнулась и села на землю. Руки машинально подобрали странную палку, послужившую причиной моего падения. «И где они?» — на чистейшем французском сказала вдруг одна куча. «Секундочку!» — ответил знакомый голос. «Они есть?» Думаете, я позвал вас в это небезопасное место ради шутки? Надеюсь, Геннадий, вам понятно, что подтрунивать над господином Раевским глупо. Валерий Валентинович — человек радикальных решений. Я быстро присела на корточки и затаила дыхание. Слава богу, что надела черное платье, полностью закрытое и с длинными рукавами. Обнаженные руки отлично видны в темноте, а так меня не заметят. Еще лучше, что я свалилась в темном месте. Две кучи — это мужчины. Одного из них — Геннадия Сорокина. Я узнала по голосу. Со вторым я не знакома, но он ведет беседу как представитель Раевского. А при упоминании этого имени у меня встают дыбом волосы. Нынче Валерий Валентинович — олигарх, несметно богатый человек, седовласый плейбой, меценат, покровитель множества звезд. Раевский финансово поддерживает певиц, балерин, художников, писателей. Ни одно мало-мальски значимое светское мероприятие не проходит без его участия. Раевский демократичен, он не ходит в кольце охраны, не носит соболиную шубу, часы стоимостью с космический корабль. Он не отказывает журналистам в интервью, не замешан в скандалах, ни падок на юных дев и молодых парней. Валерий Валентинович давно и прочно женат, имеет дочь и слывёт верным семьянином. Почему же упоминание столь положительное во всех отношениях личности вызывает у меня дрожь в коленях.